2 апреля 1897 год, поздний вечер. С тех пор, как стал вести эти записи, не был я ни разочка в ресторане. Мне все же необходимо встряхнуться. Решился высунуть нос в такое место, где и повстречайся мне кто-нибудь, он будет пьян. И хоть я не узнаю его, но он-то тоже не узнает меня. Пойду в кабаре очкарик, близехонько, на улице англичан. Название дано ему в честь вывески, действительно в форме громадных очков, которая красуется над дверью не весть с каких времен. Не сильно там разъешься. Там потребляют преимущественно сыр кусками, который хозяева дают чуть ли не даром, потому что от сыра всем хочется пить. Вот все и пьют. Да еще поют. Выступают Фифи Абсент, Арман Трамбон, Гастон Трехлапый. Артисты, с позволения сказать. Только с пьяну их можно принимать за артистов. Первая зала узка, в сущности это коридор, наполовину заставлена цинковой стойкой, за стойкой кабачик, с ним кабатчица и их дитя, спящие под аккомпанемент ругательств и раскатов хохота. Против стойки вдоль всей стены тянется дощатый прилавок. На прилавок облокачиваются клиенты, уже принявшие порцию. А по той стене, что за стойкой, расположена выставка самых сильнодействующих рвотных зелий, которые только встречаются в Париже. Завсегдаты и проходят в дальнюю комнату. Там два стола. Вокруг них дрыхнут пьяные друг у друга на плече. Стены... изрисованы посетителями и, по большей части, непристойно. Я сидел рядом с барышней, она приканчивала далеко не первый абсент, знакомая личность. Когда-то рисовала виньетки для иллюстрированных журналов. Спилась. Видать, потому что знала, чехотка у нее прогрессирует и жить остается чуть-чуть. Теперь выпрашивает работу у посетителей ресторана. Готова рисовать портрет любого. Беда, что у ней рука дрожит. Дай бог, чтоб ей свезло, и чтоб не чехотка ее спровадила на тот свет. А пусть лучше свалится по ночному делу в близко текущую бьевру. Я перекинулся с нею словцом двумя, Вот уже десять дней я живу бирюком и теперь готов радоваться даже разговору с женщиной. На каждую рюмку абсента, что я ей заказывал, приходила рюмашка для меня. Ну и пишу теперь в туманном состоянии. Неудивительно, что вспоминается мне мало и плохо... Могу только сказать, переезд в Париж дался мне нелегко. В сущности, я ведь был выслан, и это действовало на нервы. Но город обворожил меня. Я решил, что буду жить тут до скончания дней. Не знал я лишь, насколько мне хватит имеющихся средств. так что нанял чуланчик в отеле в районе Бьевры. Хорошо еще отдельный, потому что в этих клоповниках случается, видите, комнаты на пятнадцать тюфиков, нередко без единого окна. Обмелированная комнатенка была отбросами чьего-то переезда. просто не были червивые, Имелась цинковая корыца для подмывания, ведро для нужды, а стульев не имелось ни одного. Нечего говорить о полотенцах или же о мыле. На стене суровая надпись предписывала оставлять ключи в скважине снаружи. Без сомнения, для того, чтобы полиция не теряла время во время облав, а спора могла ворваться поднять за волосы храпящего постояльца и хорошенько посветить ему в лицо фонарем с тем, чтобы выхватить тех самых, за которыми пожаловали, и вытолкать с собою в участок, предварительно накостыляв по шеям, если вздумают упираться. В отношении питания... На улице Малого моста я обнаружил таверну, где обеды за четыре су. Протухшее мясо, то, что мясники чрева Парижа решали вышвырнуть на помойку, видя, что жир уже позеленел, а мякоть почернела, поутру подбиралось здешним рестораторам. который очищал его тряпкой, обильно уснащал солью и перцем, вымачивал в уксусе и славно мариновал пару суток на заднем дворе своей лачуги, доводя до кондиции, когда уже можно обжаривать для клиентов. Понос был гарантирован. Однако и цена была по товару. С моими туринскими привычками и с тем столом, к которому я приохотился в Палермо, за две или три недели я тут бы, конечно, умер, если бы не начали поступать первые поручения от тех, к кому меня переадресовал кавалер Бьянко. И тут уж я со спокойной душой сворачивал на улицу Квашни в Кухмистерскую Нобло. Это была большая зала, проход через старинный двор. Хлеб полагалось приносить с собой. У входа касса. На кассе чередовались хозяйка и ее три дочери. прямо из кассы отпускали превосходные вещи: роздбив, сыры, повидла, а также печеные груши и к каждой груше по паре грецких орехов. Заказу разрешалось проходить тем, кто заказывал хотя бы пол литра вина, ремесленникам, полунищим, художникам. Конторщиком. Пройдя за кассу, попадали на кухню. На кухне главенствовала большая печь. В печи той парились бараньи рагу, кроли и даже бычатина бок о бок с гороховым или чечевичным пюре. Подавальщиков в Нобла не было. «Сам ищешь себе тарелку». Находишь и ложку ножек, становишься в очередь, ползущую к поварам. Расталкивая толпу, идешь с тарелкой и ищешь мест у громадного стола. На два субульона, на четыре субы чатины, на десять сантимов купленного загодя хлеба. Вот и поел на сорок сантимов. Еда оказалась мне совершенно превосходной. Я заметил там и приличных господ, которым бесспорно нравилась эта простецкая обжорка. Кстати, я никогда не пожалел о первых жалких временах, о тех, что были еще до Нобла. Я приобрел тогда полезные знакомства и освоился в антураже, где предстояло научиться сновать, как рыба в воде. Вслушиваясь в разговоры, ведшиеся в переулках, я нашел себе и другие улицы в дальних концах Парижа, такие как улица Луи-Филиппа, теперь переименованная в улицу Лаппа, полная... одним скобяным товаром, которым пользовались как ремесленники, так и личности менее почитаемых занятий, ходившие туда за отмычками, козьими ножками, отпирками и прочими крючками, а также пружинными ножиками, удобными для ношения в рукаве. На съемной своей квартире я хотел сидеть как можно меньше. предавался роскоши всех неимущих парижан, фланировал по бульварам. До этого я не сознавал, насколько Париж привольнее Турина. Я был в экстазе от разнообразия прохожих. Мало кто поспешал по делам, большинство выходило глазеть. Бонтонные парижанки одевались с изящным вкусом, и если не сами они, то их прически приковывали мое внимание. К сожалению, наблюдались на этих же уличных панелях парижанки, как бы это выразиться, не бонтонные, то есть еще более затейливые в ухищрениях и ужимках, цель которых — сразить... и поработить нашу братью. Это тоже блудницы, но они не столь вульгарны, как те, кого я наблюдал в бросырье Афем. Эти-то метят в достаточных господ, видно по дьявольской науке, которую они прилагают, чтобы залучить жертв». Впоследствии один мой наушник рассказывал, что, оказывается, по бульварам некогда разгуливали только гризетки, то есть молодые дамы, легкомысленные, не небезгрешные, но и некорыстолюбивые, не вымогавшие у любовников украшений и тряпок, потому, кстати, что любовники большей частью были беднее их. В дальнейшие времена грязетки перевелись, как порода мопсов. На смену им пришли ларетки, или козочки, или кокотки, ничем не превосходившие гризеток ни остроумием, ни опломбом. Но этих уже интересовали кашемир и фальбала. Ко времени моего приезда в Париж и ларетки отжили свое. Теперь они сменились куртизанками. Эти ищут себе богачей, бриллиантов и карет. Куртизанки редко пешком ходят по бульварам, большей частью катаются в экипажах. Дамы с камелиями выбирают главным принципом в жизни «не иметь сердец», Чувствительности, признательности, А умело ощипывать импотентов, Которые им платят нарочно, Чтобы выставлять их на показ в ложах в опере. Готчайший пол!